Летом 1939 года Джипси выехала в отпуск на Средиземноморское побережье Франции. Она отказалась от старой квартиры, надеясь по возвращении снять новую. После завершения отпуска она возвратилась в Париж. Однако связь резидентуры с ней и Маклейном была неожиданно утрачена. В Москве началась очередная волна репрессий в отношении сотрудников разведки, и поддерживавшие с ними постоянный контакт разведчики из Парижской резидентуры были отозваны в центр. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. все не могла бездействовать и пошла на рискованный шаг. Она явилась в советское посольство в Париже и встретилась с сотрудником резидентуры. Связь была восстановлена. Спустя некоторое время после упомянутых выше событий в центр поступила тревожная телеграмма из Вашингтона. Мне говорилось, что бывший член бюро Компартии Соединенных Штатов Америки Гитлоу дал показания в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности о том, что Джипси якобы работает на советскую разведку. Кроме того, в октябре 1939 года в Соединенных Штатах Америки вышла книга перебежчика Кривицкого «Я был агентом Сталина», в которой бывший сотрудник ИНО, также упомянул Джипси как агента советской разведки. Возник серьезный вопрос о безопасности Дональда и его связной. Однако в связи с тем, что информация Маклейна имела исключительно важное значение, Центр принял решение не прекращать работу с разведчиками. Этот риск полностью оправдал себя, Джипси продолжала регулярно передавать от Маклейна важную политическую информацию, касающуюся в первую очередь политики западноевропейских стран в условиях разразившейся мировой войны. Между тем в отношениях Маклейна и Джипси наметился разрыв. Дональд встретил 23-летнюю американскую студентку Сорбоны Мелинду Мерлинг, И полюбил ее. Жипси болезненно переживала измену возлюбленного, однако продолжала работать с ним в качестве связной. Это сотрудничество продолжалось до мая 1940 года, когда Германия напала на Францию. Немцы были в нескольких десятках километров от Парижа, когда состоялась ее последняя встреча с Маклейном. Он сообщил, что эвакуируется из Франции вместе с британским посольством. За два дня до падения Парижа, 10 июня 1940 года, Дональд Маклейн и Мелинда Мерлин официально оформили свой брак. Вскоре молодожены были эвакуированы вместе с персоналом британского посольства в Англию. Буквально накануне падения Парижа резидентура НКВД переправила джипси в Бордо. А оставаться во Франции ей больше было нельзя. И уже 19 июля она выехала через Берлин в Москву. Там она встретилась с руководством разведки, отчиталась о работе во Франции и начала подготовку к новой командировке. 22 июня 1941 года Дживси находилась в Москве. На другой день она написала рапорт на имя начальника внешней разведки Фитина, в котором потребовала немедленно привлечь ее к активной работе. «Я могу идти радисткой на фронт», — писала она. «Могу шить гимнастерки солдатам». Наконец, имея большой опыт нелегальной работы, Не боюсь идти в тыл врага.